Глава 19. Кровавые побеги. 11 сентября 1907 года в Купянской тюрьме произошло чрезвычайное происшествие. В Купянске, уездном городе Арьковской губернии, находился типовой тюремный замок. Трехэтажное здание в форме правильного четырехугольника было рассчитано на 150 мест. На тот момент в нем содержалось 146 арестантов. На первом этаже располагались контора, казармы надзирателей, кухня, пекарня, цейгаузы и квартиры старшего. На втором этаже находились камеры для последственных, на третьем камеры для срочных арестантов, а также больничная палата и церковь. Снаружи замок был окружен каменной оградой, высотой в две сажения, с единственными железными воротами. Тюрьма по штату имела 12 надзирателей. В то утро они располагались следующим образом. Один на следственном этаже, один на срочном, Один у ворот внутри ограды. Еще двое стояли позади корпуса, где обычно проводились прогулки. Остальные свободные от дежурства сидели в конторе. Снаружи находились два временных поста с городовыми. Рядом располагалась казарма конвойной команды. В 9 часов утра шестеро подследственных, обвиняемых в вооруженных разбоях, попросились у отделенного надзирателя Курилла подхожее место. Он выпустил их в коридор после чего запер камеру, в которой оставались другие арестанты. Как только Курило повернул ключ, на него набросились сзади и стали душить. Стражник успел сделать один выстрел из револьвера, который никто снаружи не услышал. Бандиты удавили Курило, отволокли его труп в отхожие и там бросили. А затем отперли камеры второго этажа, выпустив своих сообщников. В побеге приняли участие 15 человек, все члены одной банды. Пятеро с отобранным у надзирателя револьвером полезли на третий этаж. Они убили отделенного Афанасьева, оставив его лежать посреди коридора. Освободили других уголовников и принялись за делом. Беглецы вышли во двор и набросились на привратника и песченка. Чтобы он не кричал, голову ему замотали полотенцем. В это время старший надзиратель Тур караулил снаружи тюремной града трех арестантов, коловших дрова. Он услышал шум и пошел посмотреть, что там происходит. Убийцы, недодушив додушив привратника, спрятались. И Пищенко смог подняться, отпер ворота и впустил старшего, после чего побежал в корпус за подмогой. Но во дворе его перехватили и зверски убили. Одновременно у ворот поленом разморжили голову Туру, не успевшему даже вымыть шашку. Тело старшего бросили возле бани. Один из негодяев тут же стащил с него штаны и надел на себя. Пока у ворот происходили эти жуткие события, Двое надзирателей, Чебитов и Глушков, караулили прогулку политических заключенных. Разбойники напали на стражников, затащили в тамбур и там зарезали. Таким образом, буквально за 10 минут шайка из 15 человек захватила тюрьму, перебив шестерых стражников. У них на руках оказались пять револьеров. Путь на волю был открыт. Бандитам оставалось лишь отпереть ворота и прорваться мимо внешних караулов. Нападение было проведено без шума, свободно от дежурства надзирателей как и городовые снаружи, ни о чем не подозревали. Скорее всего, побег бы удался, но помешала случайность. Именно в это время к тюрьме подошли две женщины на свидание со своими мужьями. В щели в воротах они увидели, как убивают старшего надзирателя, и подняли крик. Постовые всполошились, солдаты из казармы конвойной команды немедленно окружили тюрьму. Путь для побега был перекрыт. Еще через пять минут прибыла вся городская полиция по главе с исправником. Бандиты к тому времени уже вывели из конюшни лошадей начальника тюрьмы, чтобы на них сбежать. Начальник купенской тюрьмы в тот день был в отпуске. Увидев солдат и полицейских, они открыли по ним огонь из револьверов. Завязалась перестрелка. Беглецы спрятались в тюрьме, надеясь продержаться до ночи и скрыться в темноте. Началась осада замка. Разбойники взломали дверицы Игауса в поисках патронов. По счастью, они не сумели их отыскать и взяли лишь две шашки. У убитых ими надзирателей по шесть патронов было в барабанах и столько же в кубурах. Поэтому злодеи стреляли экономно, держа солдат на расстоянии. Вскоре солдаты застрелили двух арестантов, пытавшихся перебежать двор. Остальные полили из окон. Пятеро зачинщиков забаррикадировались на чердаке. Осада шла четыре часа без особых успехов. Затем головари подожгли на чердаке архив и старые вещи. Когда показался дым, надзиратель Зубков перелез через ограду. К нему на помощь спустился старший городовой Степанов. Надзиратель под пулями перебежал двор. Из окна квартиры начальника тюрьмы дежурный передал ему ключи от ворот. Вновь под выстрелами Зубков вернулся к воротам и отпирал один замок. Но второй почему-то не поддавался. Коробец кинулся искать молоток, нашел его и сбил второй запор. Степанов все это время прикрывал его выстрелами. Видя, что ворота вот-вот будут открыты и солдаты войдут в тюрьму, атаман банды, ручняк, выбежал наружу с револьвером. Степанов метким выстрелом поразил его наповал К этому времени со станции Купянск-Узловой прибыла полурота 124-го Воронежского пехотного полка. Солдаты пошли на штурм замка. Еще один отчаянный бросился на них и тоже был убит. Солдаты вместе с надзирателями вывели всех арестантов и доставили в арестный дом. Уже там очередной буйный попытался вырвать у пехотинца винтовку, но был покалечен прикладом. Пять заправил, погибли на чердаке. Но не сдались. Тюрьма сгорела дотла, поскольку пожарная команда побоялась ее тушить. 13 сентября в Купянске состоялись похороны погибших надзирателей. Все шестеро были страшно изуродованы. Арестанты из тех, кто не участвовал в побеге, особенно жалели Курилу. По их словам, он был лучше родного отца, добрый, отзывчивый человек. Шесть гробов сопровождали четыре священника, два дьякона, уездный предводитель дворянства, тюремный инспектор, товарищ прокурора, судебные следователи, член окружного суда, воинский начальник. Явилась вся уездная полиция по главе с исправником, несколько отставных чиновников и много обывателей. Из земской больницы убитых доставили в соборную церковь, где служили панихиду. По пути на кладбище похоронная процессия сделала остановку напротив сгоревшей тюрьмы. Там совершили молитвословие с пением вечной памяти. Затем несчастных стражников предали земле. Уцелевшие бандиты были казнены по приговору военного суда. Сначала властям показалось, что никто из разбойников не сумел сбежать, но по внимательному рассмотрению не досчитались одного человека. Его звали Никита Кутасов. Он имел кличку Сардонопал, и считался в банде штатным палачом. Кутасова объявили в циркулярный розыск. Цардонапал был пойман спустя полгода. Его взяли в селе Жигалово Верхоленского уезда при попытке ограбления почтово-пассажирской станции. Он примкнул к печально известной банде Бармина, которая занималась охотой на золотодобытчиков Жертвами изуверов стало несколько десятков горбачей. «Горбач – дикий старатель». На время следствия Никиту поместили сначала в Иркутский тюремный замок. Однако вскоре стало известно, что негодяй готовит побег и даже запасся для этого взрывчаткой. Кутасова от греха подальше перевели в Александровскую центральную каторжную тюрьму, которая будто бы лучше охранялась. Однако это не предотвратило несчастья. Знаменитая колымажня располагалась в 70 верстах от Иркутска, на правом берегу Ангары в 10 верстах от реки. Раньше там стоял виногуренный завод, на котором трудились каторжные. Завод переделали в пересыльную тюрьму в начале 1870-х годов. Осталось село Александровское, все население которого составляли потомки тех кандальников. Власти долго экспериментировали с тюрьмой. Помимо пересылки в нее помещали еще и каторжных третьего разряда, со сроками до 8 лет. Более опасные следовали дальше, в Нерчинск. В 1889 году тюрьма сгорела и была восстановлена через два года. Ее расширили, и теперь она могла вмещать 1100 арестантов. Когда началась война с японцами, Александровскую пересылку снова переоборудовали, на этот раз под военный госпиталь. Однако от каторжного духа избавиться не удалось. Он поразил даже охрану. Опять же, все население вокруг было с бандитскими корнями. 8 ноября 1905 года Нижние чины Александровской местной команды отмечали свой командный праздник. У каждой воинской части имелся свой праздник. Они перепились и одна полурота пошла драться с другой. Победители на радостях спалили казарму недругов. Этого конвойцам показалось мало. Они взломали цей гаусс, зарядили винтовки, взятыми там патронами, и двинулись по селу, стреляя в окна домов. Ограбили винную лавку и всю ночь пьянствовали наводя страх на Александровцев. Пришлось вызвать солдат из Иркутска. 15 человек потом были приговорены к каторжным работам и присоединились к тем, кого раньше охраняли. С потерей Сахалина властям стало не хватать каторжных тюрем и в прежних стенах опять устроили узилище. В обновленной колымажне теперь было 37 общих камер и 21 одиночная. В последних сидели арестанты Сучьего департамента. Сучий департамент – камера для доносчиков. И пассивные пидорасты. Во дворе соорудили две вышки, на которых стояли стрелки все той же Александровской местной команды. Дисциплина в тюрьме с самого начала не задалась. Камеры днем не запирались, народ шатался, где хотел. Шум, креки, песни с плясками, карточная игра и частые драки. Водку с картами проносили за решетку сами же надзиратели. Кандалов на каторжниках вопреки всем правилам не надевали. В результате самые отчаянные решились на побег. Для этого они выбрали день Святой Пасхи. 8 апреля 1908 года 20 каторжных, вернувшись из церкви с торжественной службы, напали на коридорного своего отделения. Лишь потом выжившие стражники вспомнили, что вместе с православными в то утро в храм вошли еврей три мусульманина, католик и лютеранин. они просто собирались в отряд. Арестанты убили коридорного и стали прорываться через караульную. Там их остановил дежурный надзиратель, ценой своей жизни. Другие стражники забились в караульное помещение и стали отстреливаться. Каторжные выбежали на двор через другой выход и бросили к воротам. Им пытался помешать привратник и был застрелен. Ранив затем солдата и надзирателя, беглецы выскочили за ворота и помчались в село. Часовые на вышках спохватились и открыли им след огонь из винтовок. Они свалили четверых из двадцати вырвавшихся. Еще троих к вечеру сумели разыскать в Александровском. Троих взяли через день в Иркутске. Оставшиеся 10 человек исчезли бесследно. Так что акцию Катаржан в целом можно признать успешной. Чего не скажешь про охранников. Трое из них были убиты, четвертый вскоре умер от ран. Кроме того, надзирать обе солдат получили тяжелые ранения. Имена сбежавших сообщили в ГТУ. депеше было сказано, что один из них, человек неизвестного звания. Он-то и являлся организатором побега. Лишь спустя время удалось установить его имя. Никита Кутасов. Причем статейный список арестанта загадочным образом исчез из тюремной канцелярии. Судя по открытиям Алексея Николаевича, Сарданопал из Сибири перебрался в Киев. Там он примкнул к банде изувера Коломбата. После разгрома сумел избежать ареста, впрятался в москве и затем по своей воле сел в литовский замок, чтобы сбить полицию со следа. Для этого Кутасов стал мелким вором Вавилы Жежелем. Надзиратели Семибашенного даже не подозревали, что этот черный человек виновен смерти их товарищей по службе.